Глава двадцать Сбор боевой группы. Сижу на утопающем в зелени крутом берегу реки. Жую травинку и жду мою команду. Солнышко припекает затылок. Весело журчит вода на прибрежных камнях и корнях редких деревьев. Мелкие волны бросают сверкающие блики. Даже не верится, что в таком прекрасном мире есть война, рабство и еще всякая дичь, о которой я еще не знаю. Сижу уже достаточно долго, почти уснул. Из дремы выводит пробегающий мимо молодой козлик, что хочет пожевать край моего сапога. Еле отгоняю. Животное оказывается довольно настырным. Людей вообще не боится. Иди давай, толкая его в теплый бок. Ищи свою Аленушку в другом месте. Из-за восточных ворот поселения появляется Рогдай и Миловид. Парни преобразились. Миловид все в тех же льняных штанах и рубашке. Вот только поверх последней на плечах висит кольчуга, достающая парню чуть ли не до колен. И это после того, как Рогдай ее немного подогнал в кузне. Правда, он броню не столько укорачивал, сколько заужал. А то Миловит в ней утопал, путался и спотыкался. Помимо кольчуги и виденных ранее щита и копья, на парне красуется блестящий металлический шлем в виде горшка. И кожаные сапоги с бронзовыми вставками. Их размер явно больше, чем нужно. А опоясывает парни широкий ремень с крупной овальной бляхой на животе. влас и одной рукой держит крупный молот. Второй круглый щит. Кольчуга с большими дополнительными металлическими пластинами на груди. Сидит лучше, чем на меловиде. Обычные штаны, кожаные сапоги. Ремень уже, чем у миловида шлема нет. Рыжая шевелюра развивается на ветру. Чуть погодя, следом в воротах появляются шагающие девушки. Красава в невысоких сапожках, в приталенном платье из желтого тканевого материала, бурого цвета, на костяных пуговицах. Его полы прикрывают ноги почти до колен. Ниже торчит край светлого сарафана. Голову покрывает зеленоватая косынка. В руках посок примерно полутораметровой длины. Один его конец имеет небольшой металлический острый наконечник, второй также металлический, но в виде круглого набалдашника. Милослава облачена в плотный, скроенный по телу костюм, состоящий из курточки и почти облегающих ноги штанов. В одежде множество кожаных вставок, а бута высокие сапоги. Волосы убраны в косу, что стянуто ремешками. На лбу повязка с вышитыми рунами, за спиной колчан полный стрел и лук на поясе короткий меч. Эта боевая красавица. Девчонка и в этом виде умопомрачительно и соблазнительно. Как она это делает? Вообще вид гордо вышагивающей компании напоминает сцену из фильма Армагеддон. Там будущие космические бурильщики во главе с Брюсом Уиллисом уверенно шагают в сторону шаттла, а ветер красиво обдувает их костюмы. После того, как в воротах и на стенах появляются многочисленные лица малышей и подростков, провожающих на ратные дела будущих героев, мне представляется сцена из другого фильма, что я еще месяц назад пересматривал. Вернее, по моим ощущениям прошел примерно месяц. За пару дней до того, как оказался в этом мире или игре. А сколько на самом деле, не знаю. Фильм с Хитом Леджером под названием История рыцаря. Вспомнилась именно сцена в самом начале киноленты. Там публика приветствовала участников состязания под песню «We will rock you». Вот и у меня в голове заиграла эта музыка. Она как раз удачно накладывается своим притоптыванием и хлопками под походку ребят. Меня пробивает на улыбку. Настроение улучшается. Поднимаюсь ребятам навстречу. «Ну что?» Пойдем наваляем этим анчутком и криксом, Да запросто. Также улыбаюсь в ответ, уверенно отвечая ему, но глаз не отвожу сладной фигурки Милославы. Если будешь пялиться, то долго не проживешь, ехидно замечает девушка. И самая безобидная анчутка сам тебя запросто побьет. Тогда получается в нашем отряде вы, девушки, самое слабое место. Развожу руки я. Не поняла, это еще почему. Удивляется дочка старост. Да, почему это мы самое слабое место? Возмущается красава. Хех! ну получайте ответ: Потому что вы настолько красивы, что не хватает сил отвести от вас взгляд, добродушно и прямо отвечаю я, глядя Милославию в глаза. Очень красивы! тут же подхватывает Рогдай, а мне на ухо шепчет, улыбаясь. Хех, подкат трехсотого уровня! Ого, красивый, решает не отставать от коллектива миловид. Девчонки сразу же заливаются румянцем. Если красава смущенно прячет глазки, то Милослава, не сводя с моих глаз своего взгляда, проходит мимо их мыкой. Охальник. Но произносит это теплее, чем обычно, и с игривыми нотками. И слабак, добавляет девушка следом, раз не хватает сил, голову в сторону ворога повернуть. Ух, девчонка, меня таким не задеть. А тебе понравилось то, что я сказал? Очень понравилось. Но пока знака внимания хватит. Будем штурмовать эту крепость по всем правилам. Напористо, но не спешно. Пусть сама скорее захочет сдаться во власть победителя. Рогдай, внимательно оглядывая мое вооружение, спрашивает. А ты чем воевать собрался? Ты же вроде мечом дерешься. Мечом, копьем, ну, из лука буду стрелять, пожимая плечами. Все от ситуации зависит. — В смысле? — удивляется Рыжий. — Так надо же один какой-нибудь билд качать не разбрасываться на разные техники. Пфф — Пф! — закатывает глаза Милослава. — Хороший воин должен уметь всем ратиться. — Это да! — пытаясь выглядеть авторитетно, заявляет Миловид. Я тоже и копьем могу. И с мечом меня батюшка обучал. Только меч его с ним погребен. Мне вот только это досталось. Парень потрясает копьем и щитом. Вот и я так думаю, киваю я словам девушки. Нужно уметь сражаться любым видом вооружения, хоть голыми руками, и этому меня и хрумвар обучал. О! -о, -о, -о" благоговейно выдывает миловид. Сам Хрумвар, про него много говорят. Один из самых старых, уважаемых, влиятельных варягов и ведунов нашего народа, заключает Красава. Когда-то был лучшим воином, очень страшным в Сечи, добавляет Милослава. Из тех слухов, что я слышал, задумчиво проговаривает Рогдай, он словно демон. Нет, словно один из всадников апокалипсиса что оставляет после себя кровавый фарш из противников на поле боя. Где прошелся, там кровавые реки и куча трупов. Но это какие-то сказки, не верится. — Все так, — кивает Миловит. — Это правда. — Да нет, он мирный дедушка, — не соглашаюсь я. Суровый, конечно, очень суровый, но мирный. — Хе-хе-хе-хе, мирный. Заливается смехом красава. «Странно, что этот мирный дедушка тебя не убил при встрече», – фыркает Милослава. «А зачем ты обучать начал, если, конечно, ты не брешешь?» «Зачем мне врать-то? Может, он во мне потенциал разглядел? Очень хорошего человека и великого богатыря в будущем?» «Протестую я». «Ха-ха!» – веселится Милослава. «Ну и самомнение!» Мы тут вообще-то сражаться с нечистью собрались, а не бахвалиться. Или ты думаешь, анчутки с криксами услышат тебя и сразу в страхе разбегутся? Ничего я не думаю. И думать тут нечего, — заявляю в ответ. Просто нужно идти и изводить эту нечисть. Добро, салютует копьем миловид. Давно пора, — соглашается Рогдай. Ну, пойдем, — хмыкает дочка старосты. «Чуд богатыри!» «Хи!» – прыскает красава. «Идем, идем!» – подтверждая свое намерение я. «Только расскажите сначала, что за твари такие, эти анчутки и криксы, и как с ними нужно бороться!» После этого вопроса девчонки и миловид ржут, а рогда еле слышно спрашивает. «А Гайды почитать не судьба? Надеюсь, после таких вопросов у тебя репутация не упала?» Репутация у меня не упала. И что такое гайды, и где их читать, я не знаю. А сказано рыжим это было так, будто это очевидные вещи, которые каждый дурак знает. Потому переспрашивать я не решаюсь. Постепенно выясняю, например, с помощью косвенных вопросов. Милослава, отсмеявшись, поясняет, что такому чудо богатарю должно быть зазорно задавать такие вопросы. Ведь о такой нежити каждый знает. Я мол, вообще должен был просто идти вперед и рубить в капусту всех противников, кем бы они ни являлись, хоть Чудлесная, хоть Змей Горыныч. А затем не дает рассказать миловиду о нечисти, поясняя, что наш великий воин Илюха и так увидит ее скоро. И ей, как интересно, и ей ой, как интересно будет посмотреть, как сохранится его смелость, когда он услышит пение крикс. Вот вредина. Не хотите рассказывать? Ну и ладно, обойдусь. И фиг меня испугаешь каким-то там пением. Дальше мы решаем, в каком боевом построении мы будем сражаться с противниками. Тут бурное обсуждение включается Рогдай со своими знаниями особенностей сражений в подобных играх. Правда, при местных, то есть не игровых персонажах, он вслух не говорит, что это игра. Это Рыжий показывает намеками или тихо, чтобы кроме меня никто не слышал. А как стало понятным по его недомолвкам, запоминание искусственности этого мира и все, что с этим связано, может привести к потере репутации с местными. Надо это учесть. В общем, правильное построение такое. Первым в боевой группе должен выступать танк. А танком называют персонажа с высоким уровнем здоровья и брони. Того, кого задолбаешься убивать. Игрок с такой ролью в группе старается все удары противника принимать на себя, чтобы менее живучих друзей быстро не убили. А еще должен провоцировать врагов атаковать именно его. Следом за танком должны идти дамагеры. Это бойцы с высоким показателем урона, но низкой защитой и здоровьем. Мол, игрокам на этой роли ни броня, ни очки жизни не так сильно нужны, как танку. Их задача нанести как можно больше урона по противнику, что пытается убить танка. На такое заявление я недоверчиво фыркаю. Высокий урон и хорошая защита нужна всем, и не важно какая у тебя роль. То Рогдай поясняет, очки характеристик не бесконечны, и время потраченное на тренировки тоже. Есть те, кто тратит все ресурсы только на повышение своего урона и те, кто занимается увеличением своей защиты и выживаемости. У каждого своя роль. И так эффективней. Можно представить две пары бойцов. В одной паре один воин, прокачавший и усиливший свою защиту и здоровье, все очки кидал только в нужные именно для этого показатели характеристики. Деньги пускал только на лучшую броню, плюя на показатели уровня оружия. Все время тратил на тренировки навыков блокировки щитом, провокации противников, ну и на ношение тяжелой брони. Второй воин из этой пары очки, деньги и время тратил только на то, чтобы иметь наибольший показатель урона, не сильно заостряя свое внимание на выживаемости. Во второй паре оба воина одинаковые, они равнозначно тратили ресурсы на защиту и урон. Эдакие середнячки со средними показателями. Так вот, Рогдай авторитетно заявляет, что первая пара легко уделает середнячков. А на мой невинный вопрос о том, кто мешает этим середнячкам прокачать урон и защиту до уровня тех, кто развивался однобоко, рыжий хватается за голову со словами, Откуда этот нуб на мою голову свалился. Как ни странно, но местный в этом вопросе поддержали именно меня. Рогдай с глубокими вздохами, закатыванием глаз и словами «это же каноны ММО РПГ» продолжает объяснять тактику построения. Итак, дамагером могут быть не только воины с мечом, но и с другим оружием, например, дальнобойным. Также маги – очень хорошие дамагеры. Но дальнобойные бойцы и маги должны стоять подальше от первой линии бойцов. А то они совсем беззащитные и могут легко пострадать от прорвавшегося противника. На этот раз я решаюсь не спорить, а то мы в подобных дискуссиях весь день проведем. Последняя роль в правильном отряде должен занимать хиллер пояснение рыжего это тот, кто лечит раненых бойцов. Есть еще и баферы: эти персонажи могут накладывать на членов группы разные положительные эффекты. Но нам об этом задумываться не стоит, так как их среди нас нет. Теперь-то я понимаю, что группа игроков, с которым мне посчастливилось встретиться, не говорила на иностранном языке. Просто это игровые термины такие. Нужно будет запомнить и выяснить у Рогдая про другие. В итоге, по объяснениям Рыжего, кто-то из нас парней должен двигаться впереди, двое других чуть отставать быть на подхвате, а девчонки позади. Я же вспоминая кое-что из истории, а что-то из науки Хрумвара. Накладывая на все это свое представление о сражении, немного меняю построение. Впереди будет идти сразу тройка, нас, парней, стенкой, щитом к щиту. Так противнику будет сложнее достать своим оружием кого-то из нас, а нам наоборот проще, особенно пользуясь моментом, когда находимся под защитой напарника. А девчонки идут сзади. Милослава бьет всех поверх наших щитов стрелами. Красава лечит. Оказывается, она может подлечивать раны и на расстоянии. Пусть и слабее, чем при физическом контакте. Вот такой вот пятеркой, еще немного обсудив детали, мы выдвигаемся вперед по дороге к ждущим нас опасностям.